Глава 17. Поручение короля. Алексис. «Лей Иртовильдарен, его величество Фералис Первый приглашает вас на личную аудиенцию. Срочно, сейчас. Мы готовы открыть портал», — отрапортовал незнакомый, одетый в военную форму маг. «Я оглянулся на отца. Понятно, что мне уже не три годины» чтобы на торжественные мероприятия ходить за ручку с папой. Но сейчас от поддержки я бы не отказался. Нутром чуял, что Ферралис устроит мне костер под пятками и танцы с армиарами. — И какова же тема этой аудиенции, позвольте уточнить? — холодно спросил отец, разглядывая отряд прибывших приглашать меня военных. — Слишком много людей для сопровождения на мирную беседу. — Король не сообщает нам о своих планах и намерениях. У меня лишь есть распоряжение доставить Лея Иртовильдарна в любом состоянии и настроении. Его величество изволит настаивать. Собственно, дальше он мог не продолжать. — Позвольте, я сообщу семье об отбытии. У меня, знаете ли, ревнивая жена, которая не терпит отлучек на ночь глядя. Хмыкнул я, прикидывая, смогу ли изловчиться и захватить с собой пару боевых артефактов. В голенище у меня был нож, а в кармане небольшой накопитель. И на этом все. «Мы с удовольствием вас сопроводим», — безапелляционно заявил боевик. «Надо же продемонстрировать вашей супруге служащих его величество, чтобы она не сомневалась в озвученной вами причине отбытия». «Разумеется. Не стал я накалять ситуацию. Понятно, что им приказано не спускать с меня глаз». И лучше подчиниться, чем вступать в бой и втягивать в свои проблемы отца. В конце концов, ему еще моих сыновей растить, если дела пойдут не так, как хотелось бы. Я медленным шагом направился сквозь дом, обдумывая положение. Возможно, это моя последняя встреча с семьей. Если Ферралис решил меня устранить, то тут вариант только один — устранить его первым». А в нашем консервативном обществе такое почему-то не поощряется, так что итог-то все равно один. Разве что бежать в другой мир, но ищейки короля же не дураки, чтобы отпустить. Нужно попытаться как-то договориться, а для этого понять, чего король хочет. Березу, Аню!» И если первое я готов был положить к его ногам в изрядных количествах, то при мысли, что он будет принуждать жену к близости или обижать ее, вскипела кровь. — Плохо. Мне сейчас поможет только холодный разум беситься лучше позже. Приведи нас с отцом и моего конвоя Анны и женщины поднялись на ноги. Аня испуганно смотрела на меня, и ее волнение горячее и искренне согрело душу. Я подошел сначала к ней и крепко обнял. Ты прекрасно справлялась столько лет, справишься и дальше. Тихо шепнул я ей на ухо. Люблю тебя и прошу прощения за всю боль, которую причинил. Спасибо за все. Почувствовал, как тонкие пальчики сжали мое плечо, затем на секунду скользнули внутрь ворота, и что-то прохладное коснулось кожи на груди. От Анны. — Едва слышно, — выговорила жена, и я увидел слезы в растерянных, широко распахнутых глазах, когда разомкнул объятие. Аня неверяще смотрела на меня, я не удержался, и на прощание коротко поцеловал ее в губы, затем обнял мать. — Сынок! — громко воскликнула она, и тут же, едва слышно, зашипела. — "Пики мы прикроем! — Мама! — я чмокнул ее в щеку и попросил. — Помогай Ане! Аннен успел жестом позвать детей, и те неслись к нам через лужайку. — Далеко собрался, капитан! весело хлопнул меня по плечу Тиньент, а Коронелл широко улыбнулся и сказал. — Ты уж больно там не барагось, Лей. Тебя жонка на как ждет. Не вернешься, разыщет и на ядовитый кол посудит. Оскалился он, но глаза при этом остались холодными и осторожными. Он небрежно и чересчур по похлопал меня по груди там, куда Аня засунула ту прохладную штуку. — Ну, бывай, капитан. Детей я обнял молча. Они так и не поняли, что произошло, только с любопытством изучали гостей. Последним я попрощался с отцом. Хватило кивка. Маги из пришедшего за мной патруля открыли портал прямо во дворе. И я шагнул в него, бросив быстрый взгляд на Аню. Этого было кощунственно мало. Вот только мне сейчас, сколько ни дай, будет недостаточно. Ферральс решил принять меня в тронном зале. Но хоть не сразу в пыточной, и то хорошо. На меня нацепили блокирующий магию артефакт, обыскали, отобрали нож и отступили на несколько шагов. Кроме конвоя никого пока не было, даже секретарские столы пустовали. Фералис появился полчаса спустя, наверняка нарочно заставил себя ждать. Наблюдая за тем, как он идет к трону, а затем вальяжно разваливается на нем, я изо всех сил старался сохранить самообладание и реагировать сдержанно, ради семьи. Монарх долго изучал меня, прежде чем заговорить. И ведь не спросишь, какого каскара ему от меня понадобилось. Нет. Надо ждать, пока его величество соизволит открыть рот. И от этого напыщенного Гайрона зависит моя судьба. Лей Иртовильдарен, нарочито скучающим голосом протянул Фералис. У короля для вас особое поручение, важное, очень важное. Вы... «Готовы послужить Аларану и короне?» «Готов, Релей!» — выдавил я. «Что ж это прекрасно! Патриоты нужны Аларану!» «Король предлагает вам совершить настоящий подвиг, такой, который останется памятью в веках и позволит писать свое имя в список героев Родины». С каждым его словом и без того паршивое предчувствие только усиливалось. Глядя на фералиса я уже знал, что с заготовленной им миссией я справиться не должен. Неужели ему настолько сильно нужна моя жена, что он пошел на подобные игры? И как часто это происходило с другими? А ведь я раньше не задумывался о цене королевского самодурства. До тех пор, пока эту цену платил не я до тех пор, пока его вседозволенность не задела меня лично, до тех пор, пока не оказалась вовлечена моя семья. Я смотрел на короля и понимал, что отец всегда был прав. Нельзя жить в отрыве от политики и делать вид, что она тебя не касается. И сейчас я стоял перед выбором, попытаться избавиться от монарха, устроив в стране новую кровавую резню, или подчиниться истерпеть. Попробовать выжить, прогнуться, возможно, умереть, но дать сыновьям вырасти в мире, а не в войне. — Что нужно сделать? — хрипло спросил я, оценивая свои шансы добраться до короля и свернуть ему шею до того, как ее свернет мне конвой. — Оказать огромную услугу Аларану, — ухмыльнулся Фералис. — и личная. — Естественно. В случае успеха вы, Илей, станете Иртовильдаренаном, обладателем одной из самых длинных фамилий и одним из немногих, кто за свою жизнь удлинил ее аж на два слога. «В чем будет заключаться услуга?» — спросил я, глядя, как выжидательно следят за мной боевики-монарха, готовые броситься в любой момент. Вы ведь неоднократно обращались к менталистам, лей Иртовельдарин, Пытались вернуть свои воспоминания. Наклонил на бок голову король. О, как сильно хотелось отделить эту мерзкую голову от тела и скормить навозным жукам, чтоб даже армиарам ничего не досталось. Да, обращался последний раз много годин назад. И остались довольны результатом. — издевательски произнес Фералис. — Пожалуй, навозные жуки ничем не провинились. Даже они достойны большего. — Нет, воспоминания вернуть не удалось. — Холодно, — ответил я, хотя он это и так знал. — А все потому, что вы не обращались к сильнейшему менталисту Мундара, — хмыкнул монарх. — К принцу Альвы? — Да как-то не приходила такая мысль в голову, особенно во время войны. А зря. У меня для вас задание — отбыть в столицу Альвы, встретиться с принцем Гайзорисом под предлогом того, что вы хотите вернуть воспоминания, и убить его. — Убить принца Альвы? Голос осип, и меня вдруг разобрало дикое веселье. — Гайронов сын, что ты задумал? Новую войну развязать? Или решил избавиться от меня таким изощренным способом? Кто вообще подпустит человека с моей репутацией к Гайзорису? Никто! Принц Альвы не станет со мной встречаться, либо встретиться на таких условиях, что я и пошевелиться не смогу. А будучи менталистом, он всегда поймет мои мотивы раньше, чем я успею сделать хоть что-то». Хоть я и не знал никого из правящей династии Альвы, но предполагал, что не дураки там на тронах сидят. В этом плане Альве повезло куда сильнее, чем Аларану». «Это уже ваши проблемы, Лей Иртавельдарен. Поручение края вы получили. Отказываться не вправе». «Исполняйте». Довольно изрыгнул Фералис и оскалился. «Хорошо». Протянул я, пытаясь собраться с мыслями. Мне нужно спланировать и подготовиться. Да, этим и займитесь. И не возвращайтесь в Валоран, пока не справитесь с заданием. Но не думайте, что у вас так уж много времени на его исполнение. Даю вам кинтену. Держите. Монарх достал из кармана кошель с накопителями и швырнул в мою сторону. Я машинально поймал. В этот момент в шею сзади впилось нечто болезненно горячее. Под кожей, вызывая омерзение, что-то зашевелилось. Я инстинктивно дернулся, чтобы стряхнуть непонятную пакость, но меня тут же скрутили, заломив руки за спину. Это клещ нового поколения. Вынуть его можно только при наличии уникального парного артефакта, который останется у короля. При попытке достать самостоятельно получится красочный взрыв. Клещ активируется сам через пять дней, если до этого момента не придет новость о кончине принца Альвы. Сухо пояснил старший группы боевиков и скомандовал «Портал!» Позади меня возникла знакомая Марево. Один из стражников сорвал с моей руки блокиратор и толкнул меня в портал. Я лишь успел отметить ядовитую улыбку Ферралиса, исказившую и без того не самые прекрасные черты. Каскар! По другую сторону портала шел дождь, даже не дождь, ливень. Одежда мгновенно намокла, и оглянулся, прикидывая, где нахожусь. Незнакомая площадь, пустая мостовая, холод. Взгляд зацепился за ближайшую вывеску. Альвацкий. Где я, в столице? А ведь у меня, получается, даже нет отметки о законном пересечении границы. Разрешены ли уже порталы кальватам? Отчаянно напрягая память огляделся. Эрги у меня есть. Можно попробовать устроиться на ночь в гостиницу и связаться с отцом. Выяснить, как вынимать клеща и посоветоваться. Подлый Гайрон Фералис даже подготовиться не дал. Открыв кошель, я заглянул внутрь. Да это просто насмешка какая-то. Парочка маленьких полупустых накопителей. Обшарил карманы. Хотя бы один с собой у меня точно должен быть. Вместо него вынул из кармана камень с вырезанной на нем довольной мордашкой. Дети. И когда успели-то... Сжал в руке один из накопителей, столь щедро пожертвованных королем, на успех столь невероятно важный для Аларана миссии и наполнил его силой. Ближайшая гостиница оказалась достаточно приличной и достаточно дешевой. Снял номер на ночь с возможностью продления. Моими документами никто не заинтересовался, значит ли это, что информацию сливают напрямую дознавателям. Возможно. Отец. Он откликнулся почти сразу, но мысли речь на таком расстоянии отнимала огромное количество сил. Я быстро рассказал о случившемся и разорвал связь. Стянул с себя мокрый пятарак, и только тут вспомнил, что Аня засунула мне за пазуху какую-то штуку. Небольшая овальная деревянная пластинка. Магии в ней никакой нет, покрыта воском. Я повертел штуковину в пальцах и заметил, что посредине выдавлен треугольник. Даже не так. На просвет стало понятно, что в центре сделана узкая прорезь, похожая на шип. А его кончик чуть темнее цветом, чем остальная часть пластинки. Вспомнились слова Аннена. «Разыщет и на ядовитый кол посадит. Ведь это совершенно не так. Аня не такая, и никого ни на какой кол сажать не стала бы. Тарнис рассказывал, что она даже с Ксендрой хотела встретиться, чтобы договориться. И вообще, с чего бы Коронеллу такое про жену говорить и по груди меня хлопать? Но потом он дал Ане в руки эту пластинку заранее, пока мы еще в доме находились. Опытный, тертый жизнью, необразованный, но умный и осторожный, Аннен сразу понял, как надо действовать. Значит, пластинка должна помочь. Не зря же ее не нашли при обыске, и магии от нее не фонит. А что если на кончике шипа яд? Ломаешь такую пластинку пополам, и получается, что острый шип торчит наружу. Достаточно только ткнуть в противника, так? Я еще раз осмотрел подарок, очень просто сработанная из щепки пластинка. Дерево самое обычное, кажется сосна. Воском покрыто, чтобы ядовитый кончик был спрятан и ни за что не цеплялся. Но если пластинку сломать пополам, и тем оголить острый шип, воска растрескается и не помешает. Вот она, деревенская смекалка, просто и сурово. Вопрос только в том, кого Анен предлагал этим шипом уколоть. Не Фералиса ли? Я осторожно положил пластинку на стол и уставился на нее. Дождаться ответа от отца и друзей, постараться набраться сил за ночь и отправиться во дворец принца Гайзориса утром? Или двинуться туда прямо сейчас? Подсказанная Фералисом легенда для прошения аудиенции была на самом деле неплоха, даже хороша. Пожалуй, никакого другого повода встречаться с наследником Альвадского престола у меня быть не могло. А что, если нашему королю действительно требовалась его смерть, и из всех подданных я просто оказался самым удобным вариантом? Такого тоже нельзя исключать. Он сказал правду. Артефакт, что тебе подсадили, удалить можно только с помощью пары. Пару хранит Ферралис окружил себя охраной и явно ждет нападения. На мое прошение об аудиенции ответил отказом. — Алекс, судя по всему, у тебя действительно есть только пять дней. — прозвучал голос отца. — Гайронов сын, он даже нож у меня отобрал. Как я должен с голыми руками идти на принца? А никак иначе тебе на него пойти и не дадут. Ты помнишь наш фамильный Аркан? Использую его», — подсказал отец. «Конечно, помню, только он требует прикосновения. Да и сплести такие сложные чары в присутствии принца мне никто не позволит». Я раздосадованно оборвал связь и принялся рассказывать по комнате. «Время, время, время...» «Оно вечно струится, никогда не останавливает свой бег, но ты начинаешь задумываться о нем, лишь когда его становится по-настоящему мало». Пять дней, чтобы убить принца Альвы и не умереть самому. Ладно, столь поздний визит лишь вызовет подозрение. Нужно попытаться уснуть и набраться сил. Магия последние дни восстанавливалась до отвратительного медленно, потому что никак не удавалось выспаться, да и засыпать, зная, что во сне встретишься с тяжелым свинцовым взглядом. Не хотелось, если говорить мягко. Мысль о сне вызывала отвращение» но иногда приходилось делать и не такие вещи. Как целитель я знал, что пара часов сна лучше, чем его полное отсутствие. Спрятал залитую воском пластинку под подушку и завалился на неудобную постель. Закрыл глаза и подумал о Жене. Она в моих кошмарах никогда не появлялась, но мне всегда светила метка, И иногда я машинально касался узора в моменты бодрствования. И вот что странно. Несмотря на глубокое презрение к Сендре, я все равно испытывал к ней болезненную привязанность. А чувства Кани вызывали смятение, в них не было вот этой самой важной нотки, ради которой можно идти на любые безумства. И в то же время умом я понимал, что хочу быть только с ней, что она идеальна по всем параметрам. Но чего-то все равно не хватало, и эта нелогичность мучила, лишала покоя, и отчасти служила причиной кошмаров, в этом я не сомневался. Я ощущал раздробленность, и чем больше проходило дней, тем сильнее она становилась, и тем ярче выглядели тревожные сны. Да, я поступал по логике, расстался с Ксендрой и пытался вернуть расположение Ани, но все это делал через силу, словно преодолевал огромное давление. Хотя с чего бы?» И потом, раньше я не был настолько эмоционален, даже выходки к Сендры особо не трогали. А теперь во мне постоянно что-то кипело и бурлило, и это раздражало до невозможности. Уснуть долго не удавалось. Закрыв глаза, постарался выкинуть из головы все мысли и даже задремал, снова провалившись в серое марево. Вынимающие душу свинцовые глаза смотрели с насмешкой и презрением. Я снова должен был угадать, кому они принадлежат, и снова не смог. Проснулся разбитый и обессиленный, едва забрежил рассвет. Умылся, оделся и окинул взглядом в гостиничный номер, зная, что не вернусь. Оттягивать встречу с принцем Альвы смысла не было никакого. С каждым днем я лишь ослабевал и истощался магически. Целительские силы уходили на то, чтобы поддерживать измученное кошмарами и бессонницей тело, разум работал все хуже. Я вышел из гостиницы, окинул взглядом улицу и заметил высокие шпили в небе. К ним и пошел, вдыхая влажный утренний воздух и пытаясь взбодриться. Дворец правящей династии стоял мрачный и угрюмый. И даже стражники у ворот выглядели недружелюбно. Хотя это их профессиональное выражение лица особо угрюмым, наверное, еще и доплачивают. «Передайте о встрече с наследным принцем Альвы Гайзорисом Этсаяром. Сипла сказал я, — разгоняя туман в голове, от Лея известного по прозвищу Доктор Смерть». Глаза стражников выпучились, арты приоткрылись. Один сначала на секунду замер, а потом прытко заскакал во внутренний двор. Я остался ждать у ворот.